У главного чуда мировой литературы точные географические координаты. 55 градусов северной широты и 45,5 градусов восточной долготы. Болдина. Сколько ни учив в школе, немыслимо вообразить, что за три месяца — сентябрь, октябрь, ноябрь — 1830 года, можно столько написать такого. «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», «Две главы Евгения Онегина», «История села Горюхина», «Домик в Коломне», «Сказка о попее и о работнике его балде», «Тридцать стихотворений», «Бесы, например», «Или для берегов отчизны дальней». Так не бывает. Ещё ведь письма... Правильное название — Большое Болдина. В пяти километрах от него есть и малое которым владела тетка поэта Елизавета Львовна. А неподалеку — Кистенева, где помещиком был забытый историей пушкинский дядя с небезразличным автору этих строк именем Петр Львович. Ближе всего к Болдину из заметных городов — Саранский Арзамас, но стоит отправиться из Нижнего Новгорода. Ведь сам Нижний хорош. Чередование холмов и оврагов, мощный краснокирпичный Кремль, жилые дома начала XX века. На главной улице, Большой Покровской, дивный образец модерна, государственный банк постройки 1913 года. Изнутри весь расписанный по эскизам «Никого-нибудь», «Обилибина». Покровка теперь, по примеру Европы, уставлена уличной бытовой скульптурой. Городовой, чистильщик обуви, мальчишка-скрипач, барыня с ребенком. У драмтеатра на деревянную скамью уселся чугунный здешний уроженец Евгений Евстигнеев. Ближе к слиянию Волги и Оки у подножия Кремля поставили копию Минина и Пожарского, и памятник тут выглядит органичней, чем на Красной площади. Отсюда лучший, быть может, городской вид во всей России, с перепадами рельефа, башнями, стенами, луковками храмов. В Болдино стоит выехать из Нижнего и потому, что дорога спокойна и красива, а название попутных мест каждое есть поэма. Ржавка, Утечина, Опалиха, кстово Студенец, Халязина. переезжаешь речку по имени Ежать, вроде с орфографической ошибкой, не то ехать, не то лежать, не то... Речка пьяна. Тут за три года до Куликовской битвы упившееся русское войско во главе с нижегородским князем Иваном Дмитриевичем было перебито отрядом ордынского царевича Арабши. Пьяный князь Иван утонул, а Арабша сжёг Нижний. Пили только пиво, брагу и меды, водки еще не знали. Все равновесно. Водка, увы, есть, но нет, к счастью, арабши поблизости. В Болдине, если подгадать в болдинскую осень, можно застать ярмарку с Антоновкой, грибами сушеными и солеными, брагой, пшенной кашей с тыквой. А то в обычные дни на рынке издаров местной природы мороженые куры и бананы, да китайские штаны. Над рыночным голдежом и ревом грузовиков огромный транспарант. «Приветствую тебя, пустынный уголок!» На унылом параллелепипеде кинотеатра я памятник себе воздвиг нерукотворный. «Вот этот!» В праздник лукоморьем назначен берег усадебного пруда, и есть русалка на ветвях, закутанная в зелёный газ. Хорошенькая, из Нижегородского театра комедия. В кроне елозит таратория кот, учёный в плюшевом костюмчике. Правда, дуб жидковат, кот забрался на соседнюю ветлу, она покрепче. Но рядом всё настоящее. Здешняя усадьба, в отличие от Михайловского, То самое здание, в котором жил Пушкин. Выходишь на веранду, вдруг осознаешь, что 7 сентября 1830 года вот тут складывалось мчатся тучи, вьются тучи, и кружится голова. Чижик Пушкин. Речь с пушкинской веранды. Забыв и рощу, и свободу, невольный чижик надо мной зерно клюет и брызжит воду, и песнью тешится живой. У гения случайного не бывает. Чижик — значит чижик, а не зяблик, щегол, снегирь или другие вьюрковые. Читаем в современной энциклопедии. Чиж, спинус-спинус, птица семейства вьюрковых, отряда воробьиных. Голос — звонко тили-тили и разнообразная песня. чижи часто содержат в клетках, обладают способностью к подражанию и часто вставляют в свое пение трели других птиц. Это самая ручная изо всех певчих птиц, размножается в домашних условиях, зимой не улетает совсем, а откачевывает чуть южнее мест летнего пребывания. всё совпадает. Стихотворение написано в 1836 году. Жизнь была ясна, по крайней мере, прожитая жизнь. Трезво осознается то, о чем сейчас, в наши дни, под воздействием всевозможных сегодняшних угроз, говорят философы, политики, публицисты. Обмен свободы на благополучие и безопасность. Камер Юнкер, отец семейства. «Должник. Какая ж тут свобода?» Но песня продолжается. «Катастрофа?» С романтической точки зрения, да. Свобода — абсолютная ценность, неразменной золотой. Но вот ключевое слово пушкинского четверостишия — «живой». «Песню тешится живой». Песнь может остаться свободной даже у невольного чижика, птицы в клетке. Единственный, пожалуй, из наших великих писателей, который обладал несокрушимым здравым смыслом, пришел к заключению, первостепенно важному для нас сегодняшних. Сформулировать это можно так. Человек должен быть жив, сыт и свободен. Спокойная, безрадостная, мужественная констатация факта. Порядок слов именно таков: сперва жив, потом сыт, потом свободен. Каждое последующее обусловлено предыдущим, без него не осуществуя. Мы знаем, что на что меняем, чем и почему жертвуем. Пушкинское стихотворение о себе. Чижик Пушкин. Ну и мы, по мере сил и способностей, чижики».